Часть первая. Март 1846 года. Но откуда оно явилось, маленькое черное создание, которое добрый человек приютил на свою погибель? Эмили Бронте. Грозовой перевал. Глава 34. Перевод Вольпиной. Глава первая. Весенним утром, перед тем, как найти возле Понденкирк раненого мужчину, Эмили Бронте как раз вспоминала о том давнем дне, когда они с Бренуэлом и Энн забрались туда и оставили отметки своей кровью в пещерке Фейри. В последующие годы сёстры и брат Бронте иногда разлучались, когда кто-то из них учился в школе или работал. Но эти периоды были короткими, и теперь они все снова жили в доме священника со своим сильно постаревшим и почти слепым отцом. Четыре года назад Эмили провела 10 месяцев с Шарлоттой в школе для юных леди в Брюсселе, но вернулась домой, когда умерла их тетя. И теперь, достигнув возраста 27 лет, больше не собиралась когда-либо снова покидать деревню Ховард, дом священника и свои любимые безлюдные йоркширские вересковые пустоши. Энн и Шарлотта успели поработать гувернантками в богатых семьях, но в конце концов обеих уволили. Младшую Эн за то, что привязывала непослушных подопечных к ножке стола, чтобы те не мешали ей выполнять свои прочие обязанности. Довольно долго они надеялись, что Бренуэллу удастся достичь успеха в качестве художника-портретиста. Но, увы, надежды не оправдались. Он всегда проявлял некоторые врожденные способности к рисованию. В частности, написал маслом групповой портрет сестер самого себя, где сестры вышли очень похожими. А вот его собственное лицо оказалось неузнаваемым и было решено, что он получит профессиональное образование в Лондонской Королевской Академии Искусств. Итак, ранней осенью на 18-м году своей жизни он отправился в первую часть двухдневного путешествия протяженностью в 200 миль, имея при себе наличные и рекомендательные письма. Но неделю спустя вернулся домой в Ховард без гроша в кармане и заявил, что жулики обобрали его еще прежде, чем он добрался до столицы. От подробностей он уклонялся, и Эмили начала подозревать, что он добрался-таки до Лондона, но совершил там нечто такое, чего сам стыдится. Она достаточно хорошо знала своего брата, чтобы не пытаться расспрашивать его об этом. После этого он перепробовал различные занятия, которые могли бы дать некоторый заработок. Шесть лет назад он недолго проработал репетитором, но был уволен из-за пьянства. Затем работал на новой железнодорожной станции в Галифаксе но потерял работу, когда выяснилось, что записи в его бухгалтерских книгах состоят в основном из стихов и рисунков. Бренуэлл и Шарлотта всегда были очень близки, и разлуки этому не мешали. Какое-то время они вместе сочиняли истории, действия которых разворачивалась в вымышленной стране Англия, и подписывали свои работы инициалами ДД или МД, для двоих или мы двое. Но в прошлом году он внезапно лишился места в имении Торп Грин в 20 милях северо-восточнее Хоуарта и с позором вернулся домой. Мистер и миссис Робинсон наняли его воспитателем к своему маленькому сыну, а он по собственным словам влюбился в жену своего работодателя, и мистер Робинсон выгнал его из дома. Прошедшие с тех пор 9 месяцев он беспробудно пил, и в эти дни Шарлотта с трудом выносила его присутствие. Про себя Эмили задавалась вопросом о точных обстоятельствах его увольнения. Мистер Робинсон в гневном письме угрожал обнародовать какие-то неназванные поступки Брэнуэлла, явно имея в виду нечто более отвратительное, гораздо более безбожное, чем просто заигрывание с замужней женщиной. Пытаясь хоть как-то заработать деньги, не покидая дом, три сестры потратили 31 фунт на то, чтобы напечатать тиражом в тысячу экземпляров книгу своих стихов под псевдонимами Каррер, Эллис и Эктон Белл. Книга должна была выйти в свет через два месяца. И хотя мальчиком Бренуэлл вместе с ними писал стихи и рассказы, они ничего не говорили ему о своем новом литературном начинании, что было нетрудно, поскольку в последнее время он спал до полудня, а вечера проводил в Черном Быке, Гостиница, расположенная всего в сотне ярдов по дороге, уходившей вниз от парадной двери пасторского дома, сразу за Хоуардскими кладбищем и церковью. «Вроде бы рукой подать?» но ему частенько требовалась помощь, чтобы вернуться домой. Почти каждый день в любую погоду Эмили уходила из дома и гуляла иногда целый день напролет со своей собакой, большим бульмастифом по кличке Страж, но почти никогда не отваживалась спускаться в деревню. Она уходила на запад прочь от церкви, кладбища и дома священника по вересковым пустошам. Вот и сегодня она шла по знакомым тропинкам и продуваемым всеми ветрами холмам к Понденкирк. Она часто задумывалась о том, что же на самом деле они с Энн и Бренуэллом сделали 16 лет назад, оставив на камне мазки своей крови. Дважды за прошедшие с тех пор годы, оба раза это случалось на закате, когда она спешила домой, она мельком вроде бы видела маленького мальчика, стоявшего на вершине Понденкирк. Оба раза она останавливалась, чтобы присмотреться повнимательнее, и оба раза убеждалась в том, что ей померещилось. Иллюзия распадалась на части, и рассеивалась, как стая ворон. В этот яркий солнечный день, вскоре после рассвета, ее, как обычно, разбудил пистолетный выстрел, который ее отец зачем-то делал каждое утро, выходя во двор церкви. Бросив взгляд в окно, она поняла, что сегодня подходящий день для прогулок на свежем воздухе, надела длинное шерстяное платье и поспешила вниз. Она приготовила овсянку для себя и сестер, пообещала Табе, что вымоет кастрюлю и посуду, когда вернется, и обулась в сапоги. Ей казалось, что ветер, сотрясавший окна дома священника, временами доносил звуки дикой отдаленной музыки, однообразной, атональной, как будто более древней, чем привычное человечеству тональности и гаммы, и когда Эмили торопливо надев пальто, вышла на улицу, она почувствовала, что сегодня может чуть ли не танцевать под нее. Страж трусил рядом с ней через двор к дороге, отгороженной от него стеной, поднимал огромную голову и энергично принюхивался, как будто тоже нашел в ветре что-то волнующее. Вскоре эта пара свернула с дороги на извилистую овечью тропу. Всего несколько недель назад луга были покрыты снегом, и черные линии каменных загородок образовывали четкие, широко раскинувшиеся геометрические узоры на фоне далеких холмов. Но этим утром путь змеился среди раскинувшихся на многие акры зеленых трав, волнуемых ветром. Ветер развивал юбку Эмили и трепал распущенные по плечам каштановые волосы. Она была самой рослой в семье, имела крепкое даже атлетическое сложение, а ее сильное, хоть и невыразительное лицо, благодаря постоянным прогулкам покрывал загар. Скоро дом священника скрылся из виду. Эмили по привычке окидывала взглядом склоны холмов, призывала к осторожности зайцев, скакавших на открытых берегах бурливого ручья Слайденбек, где их заметил бы пролетающий ястреб. Она широко обогнула древний стоячий камень, неизвестно почему носивший имя Богартс Грин. Когда они удалились от дома по холмам на пару миль, ветер сменился на северный и сделался заметно холоднее. Страж приостановился на мокром камне, торчавшем из ручья, где ветер, заплутавший среди холмов, кружился вихрем, вскинул голову и зарычал. Так он вел себя порой, когда им с хозяйкой случалось оставаться в полях затемно, и в такие моменты Эмили думала о Богартах гитрошах и баргестах, легендарных чертях, которые, согласно местному фольклору, бродили по ночам по вересковым холмам и долинам. Но ведь сейчас колышущийся вереск на гребнях холмов сиял в лучах утреннего солнца бледно-фиолетовым блеском. Но она доверяла собаке. И когда тропинка на дальнем берегу ручья поднялась на высокий пригорок, оглядела неровный горизонт позади себя, длинный подъем впереди, И смогла увидеть у подножия подъема на Понденкирк фигуру, которая, по-видимому, ползла на четвереньках в зарослях папоротника. Существо вряд ли было животным, так как двигалось слишком неуклюже. Щелкнув языком, это был сигнал стражу не убегать вперед и держаться рядом с нею. Эмили быстро но осторожно стала спускаться мимо выступавших из земли камней на дно долины. Она почти сразу же потеряла фигуру из виду в густых папоротниках и разглядела раненого мужчину, лишь когда до него оставалось не более дюжины ярдов. Он медленно, с явным трудом, полз в южном направлении, пересекая поле зрения Эмили слева направо. Видно было, что правый рукав его черного пальто из хорошего сукна оторван у плеча, а левая штанина брюк потемнела от крови. Если у него и был какой-то головной убор, то он давно потерял его. Но лица нельзя было разглядеть из-за густой гривы волос, закрывавших его до самого подбородка. Страж снова зарычал, и незнакомец резко дернулся направо навстречу Эмилии собаке. Оказалось, что он сжимал в окровавленном левом кулаке нож и сейчас поднял его. Эмили обратила внимание, что оружие было необычным, а имело очень широкий, раздвоенный посередине вдоль клинок. Страж весь подобрался и изготовился к броску, но Эмили снова щелкнула языком, приказав ему остановиться, и пес замер, чуть вздрагивая от напряжения. Эмили, нахмурившись и закусив губу, рассматривала незнакомца. Он был, похоже, выше ее ростом, крепкий, и теперь, когда он поднял голову, было видно, что лицо у него смуглое, как у валийца, если не испанца или португальца. Она предположила, что кружок черной материи на ленточке, закрывшей часть морщинистой щеки, должен был прикрывать глаз, хотя оба карих глаза были в порядке, и сейчас яростно смотрели на нее а на обоих клинках странного ножа были отчетливо видны потеки, не успевшие еще запечься крови. Страж застыл в настороженной позе, вздыбив шерсть на загривке. Эмили огляделась по сторонам, но не увидела никаких следов присутствия кого бы то ни было, кто мог поранить этого человека. Возможно, убийцы забрались выше, на плато, но ведь с нею был страж. «Вы сильно ранены?» — спросила она и утвердительно добавила. «Вам нужен доктор». «Мне нужно», — ответил незнакомец сквозь тиснутые зубы, — «поскорее убраться с открытого места». Он говорил басовитым ракочущим голосом, и акцент у него был неместный. Эмили решила, что он скорее похож на французский. Мужчина подтянул левую ногу и уперся правой ладонью в мягкую землю. «Я могу встать и могу идти». Эмили часто выхаживала раненых птиц, которых находила в полях, даже ястребов. Она определенно не могла бросить на произвол судьбы человека в таком состоянии. «Идти вы не можете», — возразила она. «Уберите нож». Он вздохнул. «На кирк кто-нибудь есть?» Эмили быстро обвела взглядом массивное черное каменное сооружение, и слева и справа от него — край плато. Чистейшее голубое небо позволяло рассмотреть каждую выбоину камня, каждую ветку, и там не было никаких признаков движения. «Нет», — сказала она, и вспомнила далеко не в первый раз, что словом «кирк» в Шотландии сплошь и рядом называют «церковь», и что это слово точно так же употребляли когда-то здесь, на севере Англии. «Черный монумент представляется постройкой, а не природным каменным образованием — церковью. Но какого рода был бог, которому она посвящалась? На вас кто-то напал?» Спросила она и не получила ответа. Он приподнялся на выпрямленной правой руке и одном колене и теперь с большими усилиями подтягивал под себя вторую ногу. По морщинам и сбороздившим лицо стекали струйки пота. Рука подломилась, и он рухнул на земь, ударившись правым плечом. Тяжело с хрипом дыша он протянул в сторону левую руку, и через несколько секунд Эмили приблизилась и взяла у него нож. Его обтянутая кожей рукоять была липкой от крови, и она просто бросила оружие на землю. К удивлению, Эмили страж отвернулся от нее и раненого незнакомца, и теперь рычал и скалил зубы на нож. Незнакомец с превеликим трудом, шатаясь, начал подниматься. Эмили подняла руку, останавливая стража, присела на корточки слева от мужчины и крепко взяла его правой рукой под локоть. «Насколько быстро нужно убраться?» Быстро. Она обхватила его одной рукой за талию и забросила его левую руку себе на шею, затем перевела дух и выпрямила ноги. Раненый был тяжел, но она смогла подняться сама и поднять его. Они побрели вперед. Мужчина старательно упирался башмаками в землю, пытаясь снять со своей незваной спутницы хоть часть собственной тяжести. Страж трусил совсем рядом с ним, непрерывно, чуть слышно, утробно рычал, И то и дело, оборачиваясь, глядел назад. «Помогайте ногами», — сказала тяжелодыша Эмили. «Соберитесь с силами». «Там...» — она тряхнула головой, пытаясь сбросить с глаз растрепавшиеся волосы. «Справа от нас, среди скал, есть проточина». Незнакомец с трудом перевел дух и повторил явно озадачившее его местное слово «проточина». «Ручей! Вода! Переставляйте ноги и немного сгибайте колени!» «Я промою ваши раны, может быть, получится перевязать, и приведу помощь». До узкого ручейка нужно было пройти пару сотен футов вниз по склону, и Эмили пришло в голову, что проще было бы просто скатить его к воде. «Я обойдусь без помощи», — сказал он. «Я вижу». Он медленно, то и дело останавливаясь, ковырял вниз по склону, но большая часть его внушительного веса все же приходилась на Эмили. Кроме как от тебя, признал он, но лишь до тех пор, пока мы не доберемся до вашего ручья. Он резко втянул воздух сквозь сжатые зубы, крепко зажмурил глаза, затем решительно сделал очередной шаг. А потом возвращайся к своим овцам. Я не. Он сморгнул, стекавший на глаза пот и затуманенным взором уставился вперед. Если вернешься, меня здесь не будет. У Эмили хватило сил ответить Посмотрим. Несмотря на холодный ветер, путавший ее повлажневшие волосы, ей было так жарко в длинном шерстяном платье и пальтеце, что она обливалась потом. Через несколько минут они добрались до узкого ручья. Среди пышного тростника, росшего вдоль берега, торчали под разными углами несколько больших острых гранитных валунов. И Эмили идя вслед за стражем между ними, осторожно спустилась со своей ношей и, в конце концов, оба сели землю, подмяв высокую густую траву. Всего в нескольких футах под ними струилась по камешкам, пригибая водоросли, прозрачная вода. Ручей был настолько узок, что Эмили могла бы перепрыгнуть через него. Она высвободилась из-под руки своего подопечного, встала и потянулась. Страж ткнулся большой головой в ногу хозяйки и попытался отодвинуть ее, как бы желая сказать, что их дела здесь закончены. Эмили потрепала пса по голове и обратилась к раненному незнакомцу. «Вы сможете сползти вниз?» Он, ничего не говоря, уперся обеими руками в землю и, отталкиваясь, съехал к ручью, так что его башмаки оказались в воде. От резкого движения его спина выгнулась, кулак погрузился в грязь, он медленно расслабился. А теперь, — сказал он, переводя дух, — иди, девушка, домой. Она определенно не имела намерения заводить с ним знакомство, но и не собиралась бросать его здесь, по крайней мере, пока не сделает все необходимое с ее точки зрения. Поняв, что он принял ее за сельскую пастушку, она коротко бросила Эмили. Она спустилась к сидящему мужчине слева от него. Страж осторожно слез следом и настороженно встал справа. Эмили поднялась на цыпочки и обвела взглядом, залитые солнцем ближние холмы и край плато. Никакого движения все так же не было, и она нагнулась к сидящему мужчине. Тот, похоже, встревожился из-за того, что она все еще не ушла. Он надвинул на шлепку на левый глаз, хотя, несомненно, вполне хорошо видел им, и сказал «Да, конечно». «Алкуин, да». «А теперь идите». От Эмили не ускользнуло, что он заговорил несколько вежливее. Как вы себя чувствуете? Она принялась расстегивать его пальто, и когда он попытался остановить ее, просто отодвинула его окровавленную руку. Я знаю, кто такой Алкуин. Это был приближенный советник Карла Великого. Мужчина успел более или менее отдышаться, и сейчас, повернув голову, чтобы видеть Эмили правым глазом, впервые за все время общения пристально уставился на нее. Да. И мужчина с явной неохотой. Ему по-прежнему хотелось, чтобы она ушла, — спросил. «Вы ирландка?» «Гласные у вас звучат совершенно так же, как их произносят в графстве Даун». Эмили уже расстегивала пропитанный кровью жилет и видела сквозь прореху в материи широкую рану на боку мужчины. Хорошо, хоть из нее не было сильного кровотечения. «Топ Уиттонс находится в миле к югу отсюда», — сказала она. Заметила его недоуменный взгляд и пояснила. «Это ферма» и позову мистера Сандерленда и его сыновей, чтобы они перенесли вас к себе. Вам необходим врач. Рану нужно обработать, чтобы она не загноилась, и зашить. На мне все быстро заживает. Но только не такие вещи. Ему явно не грозила немедленная смерть, и Эмили окинула его испытующим взглядом. А вот ваш глаз, насколько я смогла разглядеть, в полном порядке, так что вы можете снять повязку? Это так положено. Она отбросила в сторону полу пальто, чтобы посмотреть, нет ли других ран, и он перехватил ее руку. В тот же миг страшно ступил громадными передними лапами ему на грудь. Эмили ощущала почти неслышное рычание собаки, передававшиеся вибрации через руку Алкуина. Он выпустил ее руку и медленно опустил свою, не сводя моргающих глаз, с зубищ стража. Когда пес отступил на шаг, он повернул голову к Эмили и спросил, «Этот шрам у вас на руке. Это ожог?» Она кивнула. «Утюгом». «Тем, которым гладят рубашки?» Он вновь перевел взгляд на неровные белые пятна на костяшках ее пальцев. «Наверное, вы не глядя схватились за него?» «Не иначе». Его лицо и кисти рук были сильно исцарапаны, но единственная серьезная рана, похоже, находилась на боку. Она расстегнула последние пуговицы жилета, чтобы получше рассмотреть рану, но ее скрывали присохшие клочья рубахи. На сей раз он не рискнул оттолкнуть ее руку, а лишь прорычал «Проклятье, да оставьте же!» Грубость она пропустила мимо ушей, но поняла, что он не примет от нее больше никакой помощи. К тому же ей самой было ясно, что раненому нужен более опытный медик, нежели она. Она выпрямилась и отряхнула с юбки землю и листочки папоротника. Я скоро вернусь с Сандерландами. Он поморщился и мотнул головой. «Думаю, мне стоит попросить у вас прощения, мисс Эмили. Но...» Он, осторожно испытывая свои возможности, принял сидячее положение. «Ах, избавьте себя от лишних трудов. Меня здесь не будет». Он поморщился, взялся за бок, но так и остался сидеть. «Так вы ирландка?» — Мой отец. Эмили шагнула вверх по берегу. Страж следовал за ней буквально вплотную. — Он приехал сюда сорок с лишним лет назад. — Сорок лет. — Погодите. Алкуин повернулся и вновь уставился на нее, похоже, совсем забыв о Ране в боку. — Шрам на вашей руке. — Скажите, фамилия вашего отца Бранти, да? — Действительно, их фамилия была Бронте. И Эмили удивилась почти точной догадке этого человека, но сохранила невозмутимое выражение на лице. А он продолжал. «Скажите, а он знает валийца?» Не получив ответа и на этот вопрос, он снова растянулся на спине. «Это все чепуха, дитя мое», — сказал он, снова перейдя на фамильярный тон. «Тебе совершенно нечего здесь делать. Вот и беги к своим овцам». В первый миг Эмили захотела спросить этого Алкуина что он знает об их семье и почему его интересовало, имеет ли ее отец какое-то отношение к Уэльсу. Но это повлекло бы за собой и другие вопросы и ответы, из чего выйдет непредсказуемое и, безусловно, нежелательное сближение с этим странным незнакомцем. «Мы вернемся через час с небольшим», — сказала она. «Прижмите руку к ране, чтобы кровь шла не так сильно». Его глаза были закрыты, и он вяло отмахнулся рукой от нее. Она уже остановилась. «Уходите же ради всего святого!» Эмили поднялась на ровное место и в очередной раз обвела взглядом горизонт. В суровом ландшафте все так же не наблюдалось никакого движения, лишь холодный ветер гонял волны по вереску на склонных холмов, и она в неизменном сопровождении стража, который теперь не отходил от нее ни на шаг, широкими шагами направилась на юг. Минут двадцать они с псом торопливо шли в одном направлении, по тропинке, тянувшейся вдоль восточного склона Мидл-Мурклуфа, а когда дорога поднялась на пригорок, переходивший в подножие холма, на вершине которого находилась ферма Топ-Уиттонс, Эмили остановилась и посмотрела назад, туда, где на несколько миль раскинулись желтовато-зеленые холмы. Понденкирк отсюда нельзя было увидеть. Страж убежал немного вперед, но тут же вернулся и ободряюще лизнул руку хозяйке. «Погоди, малыш», — сказала она, и, подняв руку, внимательно рассмотрела шрам на тыльной стороне ладони. Любой с первого взгляда решил бы, что это ожог. Но, может быть, там все же видны старые следы от зубов? Как-то раз на вечерней заре, уже семь лет тому назад, на кладбище, что рядом с церковью, забежал странный пес и прямо перед домом священника вступил в драку со стражем. Чужак, мускулистый, короткомордый мастиф цвета красного дерева, походил на бордовских догов, которых она позднее видела в Брюсселе, но отличался от них более крупной головой и более длинными ногами да и следы от них были шире. А еще больше он походил на ту собаку, которая покусала Бренуэлла за 14 лет до того. Сейчас Эмилия оскалилась, вспомнив, каким образом прервала ту драку. Она как раз гладила, но бросила свое занятие, схватила подвернувшуюся перешницу, сбежала с крыльца, перепрыгнула через низкую стенку, огораживающую кладбище и сыпанула черный порошок в морду странному мастифу. Зверюга умчалась куда-то в поля, Но перед тем, как убежать, все же успела ухватить зубами тыльную сторону ладони девушки. Она побежала в кухню, промыла рану водой, а потом взяла утюг, подсыпала туда свежих, еще не прогоревших угольев, приложила подошву к ране и пять секунд держала, превозмогая мучительную боль. Вспомнив о том происшествии, она сжала кулак и присмотрелась получше. Потом плюнула на палец, смочила пятно засохшей крови алкуина и постаралась стереть ее пучком травы. «Думаешь, он умирает?» — спросила она стража. «Сам он так не считал». Она выпрямилась, осмотрела со всех сторон руку, чтобы убедиться, что на ней не осталось крови, и зашагала дальше вверх по холму к Топ-Уиттонс. Когда она привела к ручью под стоячими камнями мистера Сандерленда и двух его сыновей, Алкуина там не было, как он и говорил. Но следы крови на траве и отпечатки обуви подтверждали рассказ Эмили. Мистер Сандерленд пригласил ее разделить с его семейством дневной обед, но ведь они были практически незнакомы, и она с ужасом думала о том, что придется сидеть среди них, Они будут пытаться вовлечь ее в беседу, которую надо будет поддерживать. Даже подойти к их воротам стало для нее изрядным испытанием. Она с суховатой вежливостью отклонила приглашение, отказалась также и от того, чтобы кто-нибудь из сыновей Сандерленда проводил ее домой. Они со стражем опять вернулись к Понденкирк, оттуда направились через поля и ручьи по отлично знакомой дороге, которая в конце концов должна была привезти их в дом священника. На этом пути Эмили остановилась там, где впервые увидела Алкуина, и, несмотря на явное неодобрение стража, подобрала необычный нож.